Глава 87. Оперативный штаб. Отдел убийств. Полицейское управление Кальяри. Увидев, как они вошли в шумный оперативный штаб, Фарчи закончил отдавать приказы одному из сотрудников в форме и жестом велел им следовать за ним в дальний конец комнаты. Он остановился перед столом, на котором стоял ноутбук, повозился с ним несколько секунд, а затем повернул к ним. Ева и Мара увидели несколько фотографий тела Мелиса, а также несколько кадров, снятых с камер наблюдения. «У вас есть видео?» — спросила Мара. «Нет». «Удивительным образом видеокамеры в этом секторе отключились примерно на час», — сказал Фарчи. «А главное, это произошло именно тогда, когда непонятно как наш друг завладел лезвием». «Значит, кто-то в тюрьме подкуплен», — сказала Ева. «Наверняка. Руководство пообещало, что будет служебное расследование, бла-бла-бла. Мы не нашли ни одного свидетеля, который хотел бы сотрудничать. Не думаю, что надо разъяснять причину». Они кивнули, и Фарчи, нервничая, закрыл ноутбук и оперся на стол. «Вы знаете, кто может стоять за этим? Я имею в виду, кто его покрывает?» — спросила Ева. «Нет, но я вышел на нескольких человек. Это вопрос времени. Мне жаль, что пришлось отменить ваш выходной». «Да бог с ним», — ответила Ева. «Что мы можем сделать?» «Короче, ты не можешь выходить отсюда. Технически ты отстранена от работы, потому что участвовала в перестрелке. Но это обычная практика, не о чем беспокоиться. Однако у меня не хватает персонала из-за всего этого бардака». «Не хотела бы ты помочь своим коллегам из отдела убийств допросить наших драгоценных неонурагистов?» «Конечно». «Отлично. Ты поможешь Мацотте». «Какой смысл допрашивать этих ублюдков?» — спросила Райс. «Технически это передопрос в новых обстоятельствах», — пояснил Фарчи. «Учитывая, что главный подозреваемый умер, не признавшись, для окончательного закрытия дела обвинению нужны неопровержимые доказательства. Теперь, когда лидер их секты скончался, у нас больше шансов на сотрудничество с его людьми. «Вы думаете, его смогут обвинить в убийстве?» — спросила Ева. «Цель такова, да. При этом вам придется попытаться понять, участвовали ли они в преступлении, насилии и во всем остальном. Понятно?» Кроче кивнула. «Это была бы прекрасная возможность познакомиться с Мацоттой поближе. И, кто знает...» Может быть, даже поговорить с ней о профессоре антропологии. «Все должно быть достаточно просто. Если вы поймете, что они участвовали в изнасилованиях, предложите им смягчение наказания в обмен на официальное обвинение против их лидера. Судья все равно попытается найти правовую основу, чтобы их поиметь». «А я?» — спросила Райс. «Хочешь прогуляться?» — спросил шеф. «Лучше, чем сидеть в чулане и просматривать стенограммы 30-летней давности. Куда мне идти?» Вкратце Трамбетто нашел между зубами бедный Долорес волокна плоти. Он подумал, что девушка укусила нападавшего или одного из нападавших. И оказался прав. «Скажи мне, что вам удалось установить личность, ублюдка», — прошептала Райс. Фарчи кивнул. «Единственная хорошая новость дня». «Это Иван Курелли, адепт, которого не было на месте происшествия в ночь рейда. Некоторые считают его правой рукой лидера. Наша идея, моя и не еду, заключается в том, что парень сбежал с Мелисом, а затем они разделились. Мы сразу нашли его в базе данных, потому что у этого ублюдка уже есть история сексуального насилия». «Ну и мудак, что делать?» — спросила Райс. Фарчи достал из кармана мобильник и быстро что-то написал. «Иди по этому адресу с другими ребятами из команды», сказал он, показывая ей свой мобильный телефон. Вот только в заметках, которые он открыл, был не адрес, а сообщение. «Я больше не знаю, кому могу доверять. Кто-то сливает информацию. Возьми этого мудака и присмотри за другими. Сообщишь мне, никому другому». Читая, Райс замерла. «Всё понятно?» — спросил Фарчи. «Понятнее некуда», — сказала Мара. Если шеф не хотел произносить это вслух даже среди своих коллег по оперативной группе, это означало, что ситуация была ещё хуже, чем она подозревала. «Отлично. Мне нужно идти на пресс-конференцию, чтобы сообщить СМИ об этой херне с Мелисом. Они начнут нас прессовать». «Я тебе не завидую», — сказала Райс. «Сеньор, как насчет того, что я сказала вчера?» «В связи с событиями сегодняшнего утра?» — спросила Ева, понизив голос. «У меня сейчас нет времени говорить об этом, короче Знай, что я тоже начинаю смотреть на вещи по-другому», — сказал Фарчи. По его взгляду, женщины поняли, что он тоже чувствует, что запахло жареным, но управление было неподходящим местом, чтобы вести подобные разговоры. «А теперь идите и будьте осторожны». «Новости от – спросила Мара. «Она все еще в искусственной коме», — ответил Фарчи. «Но врачи говорят, что...» Его сотовый телефон завибрировал. «Я должен ответить», — извинился он. «Будьте начеку».